Балтийское. Море нейтральные воды примерно 21 мили от берега. Март 1989 года. Острый нос низко сидящего на воде ракетного катера шведских ВМФ с хрустом врубился в наледь. Двигатель продвигал бронированный корпус вперед, но все медленнее и медленнее. Наконец бородатый капитан, чье лицо зловеще выглядело в тусклом красном свете робки сдался и перевел селектор на стоп. «Все, дальше никак». Американцы один за другим выбрались в промозглую тьму. Их было восемь человек, с ними было шесть шведов, которые выполняли функции погонщиков-собак. Наученные горьким опытом, они брали транспортные возможности вдвое больше, чем это было необходимо. На случай, если все пойдет совсем скверно, все были вооружены, но только советским оружием, купленным на базарах Пакистана. Если что, никто не поймет, откуда были гости, Но об этом не хотелось и думать. Скотеров сбросили сходни, спустили собакой сани. Генерал, остающийся на одном из скотеров, провожая командира группы, наклонился к его уху. «Если что пойдет не так, бросай все и сваливай, Гарри!» — шепотом сказал он. «Эти ЦРУшники! От них одни проблемы!» «Да, сэр!» Наконец появился и представитель ЦРУ. Это был Нюрат Натирбов. Его с предосторожностями спустили с борта и посадили в одни из саней. «Он был необходим, потому что именно его знал Орликин, и никому другому он бы не доверился. Кроме того, если что пойдет не так, опыт на Тирбов, по выживанию в СССР может помочь всем». Генерал махнул рукой, ответа не последовало, сани влекомые молчаливыми собаками. Одни за другими исчезали во тьме. «Надо уходить, сэр», — сказал шведский офицер, — «пока не засветились». Генерала защемило сердце. Он отправлял своих парней на задание во Вьетнаме, но никогда не нервничал так, как теперь. Мират Натирбов никогда не думал, что вернется в Ленинград вот таким вот образом. Сани двигались медленно, опасаясь промоин. Кто-то постоянно останавливался и шел вперед проверять лед. Оставляли метки, назад можно будет идти на полном ходу. Натирбов думал, думал о своих ленинградских друзьях которые вовсе не похожи на тех бородатых увольней с автоматами, как в голливудском кино. А в голове вертелся мандриштам, которого убили коммунисты. Я вернулся в мой город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухших желез. Я вернулся сюда, так глотай же скорее рыбий жир ленинградских ночных фонарей. Я вернулся в мой город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухших желез. Узнавай же скорее декабрьский денек, где к зловещему дегтю подмешан желток. Ленинград, Ленинград, я еще не хочу умирать. У меня еще есть адреса, по которым найду голоса. Ленинград, Ленинград. Я еще не хочу умирать. У тебя телефонов моих номера. Я еще не хочу умирать. Я вернулся в мой город, Знакомый до слез, до прожилок, до детских припухших желез. Я на лестнице черной живу, и в висок ударяет мне вырванный с мясом звонок. Я вернулся в мой город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухших желез. И всю ночь напролет жду гостей дорогих, шевеля кандалами цепочек дверных. Всю ночь напролет жду гостей дорогих, это про тайную полицию. Они всегда приходили забирать кого-то по ночам. Их черные машины русские прозвали «Черный ворон». «Ну-ка, парень, подними повыше ворот, подними повыше ворот и держись. Черный ворон, черный ворон, черный ворон переехал мою маленькую жизнь». Русская разухабистая песня, за которой они пытаются скрыть страх перед беспредельно могучей силой, которая может вырвать человека из привычной ему среды обитания и с размаха шмякнуть оземь. Русский человек не знает, что с ним будет завтра, где он может очутиться, в камере с другими политзаключенными, в психушке, в гулаге. Удивительно, как эти простые люди сохраняют не только самообладание, но и веселый нрав, позволяющий им шутить над сложностями, от которых другие бежали бы без оглядки. Он посмотрел вверх, на всех были очки ночного видения, а на нем нет. Какое здесь все-таки высокое небо, даже ночью». По данным спутниковой разведки, русские предпринимали меры для предотвращения побегов за границу. Каждый день ледокол проходил и взламывал лед в Финском заливе на границе с Финляндией. Но в том-то и дело, что они приближались к городу с другой стороны, со стороны Эстонии, причем на границе ответственности двух пограничных отрядов. С самого берега они еще сбавили ход. Берег выглядел более темной полосой на фоне серого со светлинкой неба. Один из шведов деловито распаковал свой длинный баул и установил на сошке винтовку «А.В. Арктическая война». Это правда. Шведы были первыми покупателями и «А.В.» и «Барретт-82». В этом они опередили англичан и американцев соответственно. На винтовку был установлен ночной прицел французского производства. Хотя если у русских будет всего лишь один бронетранспортер, их просто потопят на этом льду. «Движения нет. Чисто». Впереди выдвинулись двое, с ними один из шведов. Достигнув берега, они осмотрелись и отсигналили фонарями «все в порядке». Но все было совсем не в порядке. Снегопада не было, на снегу оставались следы. Любой пограничный патруль должен их увидеть. Конечно, они присыпали их, как могли, да и зимой промерзшие пограничники думают скорее о том, как обратно попасть в дежурку, получить стакан горячего чая». Но все равно, один внимательный пограничник в патруле, и все. Машина, которую они ждали, появилась раньше, чем они думали. Это была белая «Волга», седан до да смешного плохая машина русских, которую они скопировали с американских малолитражек 60-х, и то плохо. «Волга» никто не преследовал. Надо сказать, что у русских было все не так-то просто. Весь транспорт, въезжавший в пограничную зону, брался на учет, хотя и далеко не всегда проверялся. В пограничной зоне было намного больше, чем в целом по стране агентов КГБ — пограничные войска относились к КГБ — и добровольных осведомителей из числа друзей-пограничников. Они исправно доносили обо всем подозрительном, что происходило на их глазах. Но сейчас ничего из этого не должно было сработать, потому что машину планировалось использовать только один раз, и на этом все. Машина остановилась у самой кромки льда на подмороженном песке. «Наблюдаю цель». — проговорил шведский снайпер. — Один человек выходит из машины. — Сколько внутри, не вижу. — Один человек. — Вижу вспышки. — Две. — Один. — Три. Натирбов выдохнул. — Подтверждение. Сам он подтверждать ничего не стал. У группы эвакуации не было очков ночного видения. Осветить обычным фонарем дураков нет. Мало ли кто увидит. По его словам, сани двинулись к берегу. Остаток пути Натирбов преодолел пешком, у самой кромки льда он остановился. Посад, произнес он. Всадник, сэр!» — послышалось от водителя. Тогда Натирбов сошел со льда на песок. Как все прошло. «Лучше не бывает, сэр. Давайте уберемся, что ли, отсюда, сэр. Сколько персон с вами?» «Один, сэр. Точнее, одна». Натирбов не хотел, но он почувствовал, как дрогнуло сердце. Он не видел Ирину несколько лет, не имел права даже думать о ней, но... «Еще, сэр, тут полная машина, какие-то коробки». «Она была только одна?» «Да, сэр. Но она назвала пароль?» «Да, сэр. Хорошо, выводите и давайте уберемся отсюда», — Натирбов подумал. Она ушла от мужа. Но это теплое чувство длилось несколько секунд, пока он не увидел, кто вышел из машины. «Погодите! Погодите, стойте! Это не она!» Потрясение было сильным. Натирбов был готов ко всему, даже к стуку пулемета и свету прожекторов, но ничего не происходило. Просто это была не она. Она назвала пароль, сэр. Все было правильно. Группа эвакуации не знала, кого именно она должна была забрать. Того, кто назовет пароль. На случай попадания в руки милиции или КГБ они все равно не смогли бы раскрыть агента. Натербов шагнул к полной женщине в дорогой Шубе. Кто вы такая? Спросил он. Я Орликин». Натербов испытал новое потрясение. Никто не мог знать этого кодового имени, если, конечно, в КГБ не проникли на самый верх ЦРУ. Но и то, так быстро информация уйти не могла. Я спрашиваю, кто вы такая? Имя, мне нужно имя. Злата Иосифовна Чуткихис. «Где Ирина? Где Ирина?» «Я не знаю». Натербов шагнул вперед и схватил ее за грудки. «Где Ирина? Говори быстро». «Она не вернулась из Берлина, это правда». «Откуда ты знаешь слово «орликин?» «Она мне сказала. Я ее мать. Это я придумывала передавать вам журналы и все прочее. Я...» «Ты лжешь, сэр». Оперативнику Дельта надоело. Он видел, что все идет не по плану и не хотел здесь дольше оставаться». «Сэр, надо уходить! Сэр, скоро рассвет, и нас увидит. Надо убраться отсюда потемно! Сэр, мы берем ее или как, сэр?» натербов пришел в себя, хотя он был полностью опустошен. «Берем!» — безразличным голосом сказал он. «Грузите ее в сани!» «Сэр, а что с вещами делать?» «С какими вещами?» натербов не вполне понимал происходящее. Он был ошеломлен, сбит с толку. «Полный багажник, сэр. В салоне еще, сэр!» — Чёрта вещи, уходим. — Есть, сэр. — Мои вещи? — возмутилась Чуткихис. — Там серебро, там настоящий богемский хрусталь, что вы делаете? Но двое, боец Сас и Дельта, прихватив арлекина и заодно немного придушив, чтобы не трепыхалось, с облегчением поспешили к саням. Анатирбов не мог двинуться с места. Он стоял и смотрел вдаль, где тлело зарево огней большого города и чувствовал, как эта земля предаёт его. Как она предала его деда и бабку. Он впервые возненавидел Россию. Увидев, что один человек остался на берегу, боец дельта Дельты вернулся. «Сэр, надо уходить, сэр!» Натирбов не двигался. «Сэр, надо немедленно уходить!» Поняв, что с церушником что-то не то, боец с Дельты силой сдвинул его с места и повел к саням. Натирбов не сопротивлялся. Катера баражировали на самой границе воды и льда в стылой тьме. Прожектора не включали, все вождение с очками ночного видения. В рубках тусклый красный свет, чтобы не засвечивать очки. Ради снижения радиозаметности убрали пулеметную турель на носу. Так что, если что, отбиваться будет нечем. Впрочем, у них только три пулемета, которые еще надо устанавливать. У любого советского пограничного сторожевика скорострелка и противокорабельная ракеты. Если обнаружат, то лучше сдаться. Возвращающийся конвой отсигнализировал только, когда до точки эксфильтрации осталось всего ничего. До того и катера, и конвой соблюдали радиомолчание. «Есть контакт!» «Ромео, танго, брау, есть!» Катера устремились к точке возврата, управление осуществлялось по спутниковым терминалам которые были совершенно секретными и использовались в ракетах «Тамагавк». Пришлось обеспечить вмешательство на уровне командующего «Эуком», чтобы обеспечить операцию такими терминалами с риском захвата оборудования противником. Когда катера приблизились к краю ледового поля, со стороны материка включили фонарь. Фонарь был с ИК-фильтром, но через очки ПНВ его было видно. «Есть контакт. У нас 10 минут. Быстрее». Катера снова врезались носами в лед, сбросили сходни. Чисто, давайте быстрее. Подняли сперва людей, потом собакой оборудование. Все шло настолько хорошо, что даже не верилось. Чисто. Все люди на борту, сэр, уходим. Катера сдали назад и на предельной скорости пошли в сторону Швеции. Генерал Гаррисон с удивлением посмотрел на толстую бабушка. В его представлении агенты выглядели несколько иначе. Это и есть ваш шпион? спросил он у натирбофа. Натирбов отвернулся, достал фляжку и принялся жадно глотать. Генерал подумал, не последовать ли его примеру, но решил не злоупотреблять до шведского берега и не подавать дурной пример подчиненным».